Великобритания, Лондон, 16 декабря 1988 года. Несмотря на отставку, сэр Колин все еще был посвящен в тайне Сенчерю Хауса и имел доступ к секретной информации как член Британского Совета. Сейчас он, сидя в своем крохотном и плохо освещенном кабинете, просматривал папки, которые ему принес спецкурьер, и думал. Первый вопрос — что? Выбор цели зависит от множества факторов, и ее досягаемость не главная. Вопрос, что должна принести акция. Просто кого-то убить в отместку за то, что убили наших, это не ответ. Это просто убийство. Работа мясника. Акция должна иметь выгодные для Великобритании долгосрочные политические последствия. Как вообще может выглядеть подобная акция? Сарколин задумался и понял. Примеры надо брать с... Террористов. Классическая акция захват израильских спортсменов на Олимпиаде в Мюнхене при попытке освободить заложников немецкая полиция допустила ряд ошибок. В результате погибли все заложники. Все это повергло в шок весь мир, едва не сорвало Олимпиаду и привело к длительному и сильному росту напряженности на всем Ближнем Востоке, в череде ударов и ответных ударов, каждый из которых усугублял ситуацию. Черный сентябрь, отряды массад в Европе, расстреливающие палестинцев. Венцом этого стало безумное вторжение Израиля в Ливан в попытках привести к власти своих христианских ставленников, резня в лагерях Сабра и Шатила, политический кризис и поражение Израиля, первое за все время его существования. Те, кто это планировал, все просчитали. Когда в Германии снова начнут убивать евреев, это будет катастрофой, как для Германии, так и для Израиля. Израиль с его вечным действием через край не сможет не ответить. Но израильские киллеры на улицах европейских столиц вызовут ярость не только арабов, но и самих европейцев. А это еще важнее — не только ударить по врагам, но и найти новых друзей. Вот только проблема. Великобритания не имеет дела с террористами». Сэр Колин сказал это и тут же рассмеялся про себя. «Помилуй бог, а чем они занимаются, по крайней мере, последние пятнадцать лет, если не имеют дела с террористами?» «Да Белфаст или Лондон-Дерри просто кишат ими». Сделав пометку, сэр Коллин отодвинул блокнот. Он пока не нашел ответ на вопрос «что», но неожиданно для себя понял «кто». «Чем должна быть цель?» Сэр Колин подумал про другую акцию — нападение Карлоса Шакала на заседание ОПЕК в Вене. Тоже своего рода акция с далеко идущими последствиями. Не только получили огромный выкуп, но и продемонстрировали уязвимость ключевых игроков нефтяного рынка. Это не должен быть человек. И что интереснее, это не должно быть здание или военная база. Это должно быть какое-то важное событие, которое можно саботировать. «Уже что-то. Вопрос, какое событие? Спортивное?» «Нет, это слишком. И это глупо. Если вскроется, что британская разведка причастна к чему-то наподобие Мюнхена, это навсегда запятнает Великобританию и Ми-6, не говоря о том, что создаст им новых врагов. Миссис Тэтчер во время Фолклендской войны категорически запретила взрывать французский завод по производству ракет, а тут не завод». Саботаж любого мероприятия с большим количеством гражданских лиц полностью исключен. Военные? Ну, допустим, удастся взорвать какой-то штаб или самолет, но что это даст? Поговорят и забудут. Это если информация просочится в прессу. Коммунисты в таком случае все отрицают. Парадокс. Для того, чтобы акция имела резонанс, ее целью должны быть гражданские. Но это недопустимо по политическим соображениям. Подумав, сэр Колин решил, что это должно быть некое событие с участием начальства, так русские называли свое руководство. С одной стороны, это не просто прибитые коммунизмом бедолаги, с другой стороны, если произойдет нападение, скажем, на чиновников высокого ранга, помнить это будут долго, да и этическая часть здесь проще. Руководство коммунистов есть недемократически избранные органы власти, систематически угнетающие и подавляющие свои народы и проявляющие агрессию вовне. Это намного более законные цели, чем те, кто просто пришел посмотреть на футбол, к примеру. Другой вопрос, что чиновников высокого ранга серьезно охраняют. А встреча таких чиновников, тем более международная, будет находиться под самым пристальным вниманием спецслужб. В странах Восточного Блока контроль намного более серьезный. Въезд-выезд из страны контролируется. Общество нашпиговано стукачами. Нельзя просто так даже комнату снять, не говоря о покупке оружия. Проникший в страну агент, скорее всего, будет выявлен и взят под контроль при первых же признаках его активности. Значит, нужно выбирать встречу важную, но не находящуюся под контролем спецслужб. То есть, скорее всего, не политическую. Подумав, сэр Колин снова и снова перебирал материалы, откладывая то одно, то другое. Наконец ему попалось на глаза внешне ничем не примечательное сообщение станции в Милане. Он перечитал его еще раз. Есть. Теперь он знал, что...